Раздел 15. Я обо всем рассказал Сагайдачному. Об убитой косуле, о штебленке, о малясах, которые о чем-то умалчивали, и о Семиренкове, разговаривавшем так, словно я держал его под прицелом, и об Антонине в ее неизменном черном платке, и о горелом, бывшем ветеринаре-самозванце, что любил вешать людей на пружинищем кабеле, и о Варваре, понимающей себя. Я рассказал Сагайдачному обо всех событиях, начиная с того дня, когда мне вручили карабин номер 162 49 -68, и старик слушал внимательно, экономя вторую тоненькую папироску на затяжках. «Не знаю, что мне делать», — сказал я Сагайдачному напрямик. «Бандиты рядом. Люди боятся их. И кто-то кормит этих бандитов, привечает их. А я ничего не могу придумать. Где искать Горелова? Через кого и как?» Я честно признавался в своем бессилии. «Плохо», — сказал Сагайдачный. «Плохо», — согласился я. «И ты хочешь, чтобы я принял твою сторону?» То есть, сторону одной из сторон. Извини за тавтологию. Пожалуйста, сказал я. Я не знал, что значит тавтология, но готов был извиниться Гайдачного за что угодно, если бы он решился принять мою сторону. И с этой минуты я должен перестать быть согайдачным и стать верным помощником власти. Ну да, — сказал я. — Я уже понимал, куда он клонит. — Ты, видимо, не понимаешь, почему я удрал сюда, на Грушевый хутор? — Чтобы обрести свободу. Независимость. Почему-то моя свобода не нравилась. Ее пытались отобрать. Мне угрожали, сулили блага, льстили и даже э -э воздействовали. Мне дорого далось то, что сейчас есть у меня. Я прошу только совета. Совета. Потеря независимости всегда начинается с малого. Речь идет не о малом, а о бандитах. Милый Иван Николаевич, думаешь, они мне симпатичны, твои бандиты? Но ты молод. И тебе кажется, что страшнее кошки-зверя нет. Да я не таких бандитов знаю. Из прошлого, из настоящего, они не на единице ведут счет жертвам. На сотни тысяч, на миллионы. Ты не подозреваешь, какие существуют преступники? От Сулы до наших дней. Что ж мне, на старости лет изменять всю свою жизнь из-за какого-то ничтожного горелого комар, муха. — Это все сложно и обще, сказал я. — Передо мной явные живые бандиты. И что могу, я должен сделать? — Ты должен был бы ехать в университет, — сказал старик. — Хватит. «Навоевался!» «Я должен был бы ехать на фронт», — сказал я и подумал. «Он не похож на Варвару, но рассуждает так же». «Знаешь, почему я не люблю железные дороги?» — спросил Сагайдачный. «Потому что с некоторых пор там появилась прекрасная надпись. Вагон оборудован принудительной вентиляцией». Это слово вызывает у меня дрожь. Я не хочу принудительного воздуха, даже самого чистого. Люди хотят принудить друг друга к чему-то, даже к благу, к счастью. — Иван Николаевич, дорогой мой, не втягивай меня в орбиту! Он усмехнулся, не хотел заканчивать разговор строгим отказом. Губы его вытянулись в две ниточки, и к маленьким стеклышкам пенсне стянулись тонкие морщинки. И я понял, что за время наших бесед успел привязаться к этому человеку, к ощею с тыквообразной головой. Меня тянуло к нему, и то, что я испытывал сейчас, было не просто разочарованием от очередной неудачи, а болью, словно от измены близкого друга. «Ты знаешь мою заповедь, позаимствованную у Марка Аврелия. Нигде человек не чувствует себя спокойнее и беззаботнее, чем в своей душе», — сказал Сагайдачный. «Так оставь мне душу, оставь спокойствие, я его заслужил право». В его голосе звучала искренняя просьба, даже мольба. Он опасался моей настойчивости, и мне стало жаль его. «Ладно», — подумал я, — «будем справляться сами. Что ж делать? Но он явно что-то знает, старик. Он мог подсказать мне многое. Все что-то знают, но молчат. Одни из принципиальных соображений, другие — просто из трусости». «Не старайся переделать мир, Иван Николаевич!» — вздохнулся гайдачный. Стеклышки его пенсне сияли, как две ледышки. Взаимосвязь слишком сложна. Где-то латаешь, а где-то рвется. Те, что задумали великое переустройство мира, хотели добра людям. Но в больницах не стало лекарств, а связь с городом оборвалась. Поезда перестали ходить, и я не успел довести ее до больницы. За что же она оказалась в ответе? За что, а? Он не поворачивался, он смотрел прямо на меня, но я видел за его спиной пожелтевшую фотографию. Сколько ей было лет? 19 Какие широкополые шляпки носили тогда? Я поеду сказал я. — Будь осторожен, — сказал Сагайдачный. — Здесь места злые. Я взял пулемет и выглянул в окно. Улица была пуста, но перед тем, как выйти во двор, я отвел рукоять перезаряжанием. Дубов говорил, — Войти в дом не хитрая штука. Ты сумей выйти. Интересно было бы их познакомить, Дубова и Сагайдачного. Я рывком распахнул дверь и выскочил на крыльцо, с трудом удерживая МГ в горизонтальном положении. Отвык я после госпиталя от таких упражнений. Марья Тихоновна оторвалась от ступки, недоуменно взглянула на меня, на пулеметный ствол и снова взялась за толкачек. Я уложил пулемет под попону и взнуздал лебедку, которая все еще дожевывала клок сена. Сагайдачный вышел на крыльцо. — Бандюги могут дознаться, что я к вам заезжал, — сказал я. — Так вы и скажите, что я расспрашивал, а вы промолчали. — Оно и верно. Они бы поверили. Сагайдачный улыбнулся. Он снял пенсне, осторожно, как стрекозу с ветки, и потер сухим острым пальцем две красные ямочки на переносице. — Они поверят, — сказал он. За двадцать пять лет, что я в Грушевом, я еще никому не солгал. И это все знают, даже бандиты. За меня можешь не волноваться. Он проводил меня, идя рядом с телегой, к крайней хате, окна которой были крест-накрест забиты жердями Сагайдачный обычно никого не провожал к околице. «Уезжай, Ваня», — сказал он на прощание. Сошлись на здоровье. Я дам письмо к профессору Чудинскому в Киев. Тебя примут на исторический. Станешь ученым, поднимешься над этой мелкой и злой ненужной суетой. Если я вот так буду без толку метаться, бандиты меня в конце концов пристукнут, подумал я. Историческая наука осиротеет, а история ничем не обогатится. Я поставил пулемет так, чтобы его можно было быстро повернуть в любую сторону, и нащупал гранаты в карманах. Далеко, где заброшенная пашня сходилась с небом, стояли круглые яблони-дички, а там уж и лес. Пока я не подъехал к дичкам, я видел сверкающую под сентябрьским солнцем голову. Пенсны тоже блестело, сагайдачного никак нельзя было брать с собой в разведку. За полторы версты его выдавал этот двойной блеск. — Ну, пошла фронтовичка! — крикнул я лебедке, когда мы перевалили за яблоневые деревья, и хутор скрылся. — Хватит нам разговоров! Даешь вперед! Гайда!